Глава тридцать девятая Земля под корабельной чащей не стояла плоским полом, а катилась зеленовато-белыми, похожими на лунный свет, увалами. На ходу эти увалы оленьего моха для ног были почти незаметны, но глазам казалось, будто перед тобой одна в одну переходят волны лунного света. Смотришь на эти увалы, и тебя тоже тянет идти, куда они сами катятся. Оттого каждый незнакомый с местностью приходит этими увалами непременно к звонкой сечи, по открытой третьей горе. Тут кто-то жил в незапамятные времена, и, наверное, это он для своей избушки срубил какой-нибудь десяток деревьев. Как это постоянно бывает с Уземи, На месте срубленных деревьев пионеров выросли березы, и своим березовым шепотом о делах человеческих стали привлекать сюда новых гостей, вольных сторожей корабельной чащи. Так повелось в области коми, что кто-нибудь очень пожилой, потерявший силу работать в семье, уходил на звонкую сечу и там жил. Та первоначальная избушка на звонкой сечи, конечно, с тех далеких времен истлела, но каждый новый сторож подновлял ее для себя, и она оставалась и дожила до нашего времени, сохраняя свою обычную форму курной охотничьей избы. Ни одного прежнего дерева, наверное, не оставалось в этой избе, но после нового сторожа пребывало на смену истлевшим Несколько новых деревьев, а на поляне вырастало несколько новых берез. Лавочка была возле избушки, и если сесть на нее, то как раз перед глазами то окошко с третьей горы, откуда синими грядами голубее, переходит лесная даль в голубой туман. Вся поляна между огромными соснами была похожа на донышко лесного ведра, открытого к небу. Свет великий, могучий, огромный, непереносимый для растений, выросших в тени, охватывал всю сечу и вызывал к жизни светолюбивые травы. Только одна единственная из тени выносливых растений елка стояла на середине поляны. Сколько же вынесла борьбы сама с собой эта елка! чтобы все свои клеточки, приготовленные для борьбы с тенью, перестроить на клеточки, способные принять новый великий свет. Помогал ли этой елочке сколько-нибудь человек в борьбе ее за правильную форму, или она-то как раз и пробудила в древнем человеке создать свое стремление к нравственной форме, называемой у нас правдой? Кто знает? Теми ли словами, как мы, но каждый простой человек, сидевший на лавочке у избушки, против елки необычайно правильной формы, как-нибудь доходил же до таких слов. Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, а гонитесь дружно за правдой. Сеча, наверное, и названа звонкой за то, что весной на заре все песни болотных птиц врываются через окошко суда и в неопределённом урчании разносятся колыбельную песню по всем лунным увалам. Ты идёшь по сухому, хрусткому белому мху, и с тобой идёт эта песня самая древняя и забытая. А уж если сесть на лавочку и слушать, то тут-то вот и случается одно и то же со всеми. Сначала каждый бывает уверен в том, что в этих нетронутых рукой человека лесах сохраняется какое-то наше великое добро, великое счастье, забытое нами, манящее. Силу в себе чувствует каждый, будто только вот взяться и все вокруг поднимется к новой чудесной небывалой жизни. Но проходит малое время, и каждый свое первое чувство при встрече с лесами забывает. И сам остается со всеми, как все. Замирает, не вспомнив чего-то, и так оно остается до прихода кого-нибудь нового. Вспыхнет при встрече с природой в новом, как что-то прекрасное, забытое, и опять замирает. Последним сторожем корабельной чаще пришел в эту звонкую сечу Анисим, тот самый, кому досталось стеречь чащу в наше новое время. Сюда же, к Анисиму, по самой ранней весне пришел солдат с перевязанной рукой и назвался Василием Веселкиным из города переиславля залесского Он не скрывал, зачем он пришел. Для того, чтобы корабельную чащу сделать полезной для человека. И подробно рассказал, какая нужда сейчас в авиационной фанере. Выходило из рассказа, чащу непременно надо срубить. Была у Анисима любимая не одна только лесная чаща. Он проводил на своем веку и всех своих любимых людей. Все ушли. Но мысль у него своя оставалась. спокойная и сердечное. Скорее всего, Веселкин ему даже чем-то понравился. сделай чащу полезной для человека», — сказал он спокойно, — «из каждого дерева сделать дубинку и хлестать ею по головам? Затем мы хотим срубить чащу», — ответил Веселкин чтобы взять самим в свои руки дубинку и не допустить нашего врага. — Хорошее дело, — ответил Анисим. — Только неужели же негде фанеры достать, как только из нашего леса? Так, пожалуй, нас с тобой на дубинки возьмут. — Лес этот, — ответил Веселкин, — перестоялся. Он должен без пользы для человека пропасть от червя или пожара. «Над пожаром и стережом», — сказал Анисим. «А червя в этом лесу нет». «Все равно, какое же добро в том, что такой лес готовый и стоит без пользы!» «А он не так стоит», — ответила Анисим. «Он у нас вроде школы для молодых людей». «Нынче так повелось между молодыми, чтобы в одиночку дерзкими путями достигать своего счастья». Вот мы им указываем. Одинокое дерево валится даже от легкого ветра, а в чаще даже какому дереву упасть надо, и то падать некуда. И на веках уже так у нас было, что показываем на корабельную чаще и учим. Одинокое дерево продувает и в заветре, и за теплой горой, а в корабельной чаще дерево стоит за всех, и все деревья стоят за каждое. Не гонитесь же в одиночку за счастьем, а стойте дружно за правду». На эти слова Веселкин ничего не ответил. Утром на заре он услыхал пение птиц и, вспомнив свое детство в лесах, вышел. Он хорошо знал, как чудесно поют тетерева на заре. Но того, что было на звонкой сече, он не знал никогда. Каждая голова красивой птицы, похожая на красный цветок, склоняется перед восходящим солнцем к земле. Так и Веселкин, слушая колыбельную песню лесной пустыни, начал склоняться, и еще бы немного, может быть, и он бы стал и замер, как все но взгляд его упал на одну елку среди березовой сечи, всю покрытую красными маленькими шишками, и на них летела уже золотая пыльца. Тут ему вспомнилась своя далекая елочка, когда свет великий, могучий упал на нее, и по-своему она зацвела. Веселкин вдруг вскочил со своей лавочки и увидел, что Анисим с порога с палкой в руке и сумкой с продовольствием за спиной смотрит на него и, будто насквозь понимая, улыбается. «Ты думаешь, дедушка, — сказал он, — мне легче твоего расставаться с лесом?» Старик еще больше улыбнулся, как будто слова Веселкина подтвердили его догадку. Анисим подошел к Веселкину, полоскал его плечо и ответил, — Тебе, дружок, много легче. Ты еще молод. Но кто знает, может быть, мы с корабельной чаще еще и не расстанемся. Так они и разошлись своими путями. весёлкин в село набирать рабочих, А Анисим надумал себе в эту ночь, как многие в таких трудных случаях, пойти к Калинину и просить его постоять за корабельную чащу.